Глава девятая. Знакомство со зрителями. Одно из главных преимуществ работы в Симпсонах – это возможность путешествовать по миру и рассказывать о работе в Симпсонах. У меня есть лекция «Полная тайн, скандалов и брехни», как эта книга, под названием «За кулисами Симпсонов». Это одна из шуток, которые никто не понимает. У мультсериалов нет кулис. Первый раз я прочитал ее в 2000 году. С тех пор она прозвучала в 400 залах Соединенных Штатов и в 21 зарубежной стране. Организовать лекцию может агентство Gotham Artists ADV. Поскольку у нас в студии нет зрителей, эти лекции – моя единственная возможность пообщаться с фанатами сериала. Они очень милые люди, благодарные за все, что мы делаем. Удивительный контраст с ордой злобных троллей, атакующих нас на симпсоновских сайтах. На самом деле, самые сентиментальные слушатели лекции неоднократно мне говорили. Я один из тех придурков на nohomers.net. Обожаю этих ребят. Эти годы меня многому научили, в том числе довольно неожиданным вещам. Например, когда я спрашиваю о любимых персонажах, далеко не все называют Барта или Гомера. Многие говорят, что это Даффмен или Диско Дафмен сначала был одноразовым эпизодическим персонажем, а диско-стю – опечаткой на джинсовой куртке. Там должно было быть диско-стюард. Но благодаря народной любви они стали постоянными героями сериала. Благодаря зрителям мы возродили Ральфа. Не скрою, к четвертому сезону мы подустали от маленького чудака. Его духоподъемные реплики вроде «Изо рта моего кота пахнет кошачьей едой» Становилось все сложнее писать, а сами они становились все более шаблонными. Поэтому мы просто прекратили включать его в серии чаще, чем пару раз в год. Но после лекций в нескольких колледжах я обратил внимание на то, как часто его цитируют и изображают студенты. Когда я рассказал об этом авторской группе, они вернули Ральфа из изгнания. Десять лет спустя с него начались Симпсоны в кино. Он первый персонаж, которого вы видите на экране, внутри логотипа Fox. И еще одна важная вещь, которую я выяснил во время лекции. Зрители Симпсонов очень крутые. Никто из них не похож на чувака из магазина комиксов. Лучшая часть моего выступления – ответы на вопросы. Самые часто задаваемые, из которых превратились в главы жгучие вопросы этой книги. Всегда остроумные и никогда не дурацкие. За исключением вот этого. В четвертом сезоне Мо говорит, что у него маленькие уши. В восьмом сезоне он говорит, что у него большие уши. Как такое может быть? Все эти толпы людей еще и на удивление прилично себя ведут. Студенты всегда смирные. Зато финансовые менеджеры абсолютно не видят берегов. Не знаю, почему, но меня часто просят выступать на их мероприятиях. Обычно эти парни пьяны и любят перебивать выступающего. И даже это они делают кое-как. Один чувак постоянно выкрикивал «Скотобаза!» во время моей лекции. И эти люди распоряжаются средствами пенсионных фондов. Я понял еще одну важную вещь. Все, что ты говоришь на лекции, не остается на лекции. Однажды я выступал в Государственном университете Северной Дакоты, город Фарго. Завидуете? В тот вечер мне позвонила злющая президент Фокс со словами. «Не смей говорить гадости про канал на своих выступлениях!» Я ответил. «Я вроде не говорил гадостей». «Ты сравнил Фокс с помойкой!» «Сказала она. Я ответил, в хорошем смысле этого слова. Самая большая толпа пришла меня слушать в Государственном университете Флориды. Две тысячи человек. Мне сообщили, что наняли пятерых телохранителей, троих в форме, двоих в штатском. И я сказал, что мне в жизни ни разу не понадобился телохранитель. Они сказали, просто у нас на прошлой неделе выступал Горбачев, и телохранители до сих пор оплачены». В тот вечер на сцену прорвался какой-то псих с идеями серии для Симпсонов. Я стал звать охрану, но никто не пришел, все пятеро курили на улице. Одно из моих выступлений рассказывает об иудаизме и называется «Симпсоны и другие еврейские семьи». В центре – Красти, Равин Крастовский и поездка Симпсонов в Израиль. Я выступал с ним в десятках синагог, на фестивалях еврейского кино и благотворительных мероприятиях по всему миру. Тяжелее всего пришлось на еврейском мероприятии в Торонто. Там все началось с документального фильма про Холокост и палестинский терроризм. Последним кадром была фотография Анны Франк и цитата «Надежда – гаснущий уголек нашего мира». Фильм закончился, в зале зажегся свет, большинство зрителей всхлипывали, и тут Равин сказал «А теперь шутки от Майка Рейса». «Лучшая публика у меня была на другом еврейском мероприятии – Нью-Гемпширском фестивале еврейского кино. Туда пришли все пенсионеры города Манчестера, штат Нью-Гемпшир. Никто из них явно не смотрел Симпсонов. По рукам ходил список фактов о сериале, подготовленный чьим-то внуком. Среди них был, например, такой – Гомер Симпсон работает в парикмахерской». «Но это неправда», – сказал я одной еврейской бабушке. «Мой внук никогда не врет». ответила она. Я готовился к провалу, но это оказалось самая благодарная публика из всех, перед которыми я выступал. Они смеялись каждой шутке, часто до того, как я заканчивал ее шутить. Не знаю, что там добавляют в воду в Нью-Гемпшире, но в штате живет всего 10 тысяч евреев, и трое из них – это Сет Майерс, Адам Сэндлер и Сара Сильверман. Поверьте, не все мои лекции проходят с таким успехом. «Однажды я выступал на выпускном вечере школы для девочек в Южной Каролине. В зале было 700 человек. Пятьсот из них смеялись, а двести молча меня ненавидели. В финале я думал, что все прошло хорошо, но меня вдруг окружили школьные охранники». «Мы выведем вас на улицу», – шепнул один из них. «В зале есть люди, собирающиеся вас убить». «Чем я их так разозлил?» Я пошутил про тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, которого назвал «сатаной с задержками в развитии». Причем это было в 2008 году. Американская экономика только что обрушилась, и рейтинг поддержки Буша составлял около 9%. Похоже, все эти 9% собрались в зале. Была ли эта шутка оскорбительной? Для некоторых, безусловно, да. Но большинству публики она очень понравилась. А я верю, что плохая шутка только та, над которой никто не смеется. Вспомним Анну Франк. Как стало очевидно в Торонто, в трагической истории ее жизни ничего смешного нет. Зато имеется классическая шутка, над которой смеются даже самые чувствительные. Брук Шиллс так ужасно сыграла в постановке дневника Анны Франк, что когда на сцену ворвались фашисты, зрители закричали «Она в гримерке!». «Осознание всего этого пришло ко мне в 2017 году, когда блогера Майла Янополуса обвиняли в сексистских, расистских и гомофобских высказываниях. Когда я увидел этого ухмыляющегося полудурка в передаче «Реальное время» с Биллом Мехером, я понял, боже мой, он считает себя смешным. Джоан Риверс шутила почти такие же шутки, как Майло, но делала это смешно, в отличие от него». После выступления в Северной Каролине я понял еще одну вещь. Чувство юмора – это не способность смеяться над другими, а способность смеяться над собой. Я пытался объяснить это возмущенной слушательнице другой лекции, в которой рассказывалась правдивая история, написанная мной детской книге, запрещенной в Техасе. После выступления ко мне подошла женщина и сказала, «Я из Техаса и не позволю вам над ним подшучивать». Я ответил – Я также подшучиваю над евреями, гомосексуалистами, штатом Арканзас, педофилами, вудиалином и самим собой. Ничего из этого вас не смутило? Нет, все остальное было отлично. То есть все шутки хороши, если они не про вас? Мистер Рис, сказала она, нарочно сковерков мою фамилию. Нельзя самоутверждаться за счет других. А вам типа можно, ответил я. Дэвид Копперфильд о моих лекциях. Я крайне усердный исследователь всего, что касается Майка Рейса. Он постоянно шлет мне видео из своих путешествий, и я их внимательно изучаю. Они очень, очень смешные. Некоторые абсолютно не предназначены для эфира, но они мне все равно нравятся. Свои лекции он мне тоже присылает. Меня особо не воспринимают как шутника, но в моих шоу присутствует юмор. Поэтому Майк жалуется мне на своих слушателей, думая, наверное, что мы с ним два юмориста, способные друг другу посочувствовать. «Худшая лекция в истории. В Южной Каролине меня хотели убить, но бывало и похуже. Я читал лекцию о Симпсонах через несколько дней после 11 сентября. Никто особо не смеялся, особенно с учетом того, что дело происходило в Гонконгском всемирном торговом центре. Организатор моего выступления был большим фанатом Симпсонов, а слушателей нет». Будучи коренными жителями Китая, они никогда не видели Симпсонов и не понимали ни слова по-английски. За часовую лекцию в зале засмеялись только однажды, на слове «Виагра». Слава богу за это слово. После выступления организатор сказал «никогда еще не видел, чтобы китайцы так хохотали». И это было на один раз больше, чем на той же самой лекции смеялись в одном американском университете. Неважно в каком, это был государственный университет Арканзаса. Мой самолет приземлился в Миссисипи. Ближайший аэропорт находился в соседнем штате. Организатор представился как профессор Айзенберг из Нью-Джерси. «Как еврей из Нью-Джерси оказался профессором в Арканзасе?» – спросил я его. Он горестно вздохнул. «Иногда жизнь с нами не церемонится». За следующие два часа он не проронил ни слова. В университетском актовом зале собралась довольно большая толпа. Кто-то из студенток сказал, «Поверить не могу, что в среду пришло столько народу». «А что особенного в среде?» – спросил я. «Церковный день», – огрызнулась она и спросила, «Не нужно ли мне что-нибудь?» э, «Если можно, просто воды», – сказал я. «Это единственный пункт моего райдера. Стакан воды». Она раздраженно закатила глаза и побрела прочь, после чего вернулась с бутылкой воды и грохнула ее на кафедру. Я начал лекцию, в течение которой не смеялся абсолютно никто, даже на слове «Виагра». Ох. У меня пересохло во рту, и я открыл свою с трудом добытую воду, которая оказалась куском льда, таким же холодным, как зрители. Даже если лекция проходит не очень, обычно я вытягиваю ее на этапе вопросов из зала, самой бодрой части моего выступления. «Есть ли у вас вопросы?» – спросил я. Вопросов не было. Эти студенты, судя по всему, и так все знали об анимации, телевидении и комедии. Они молча выходили из зала, очевидно думая, и ради этого я не пошел в церковь. После выступления профессор Айзенберг пригласил меня в ресторан, взяв с собой двух своих сыновей. Оттуда он исчез на два часа, оставив меня с детьми. Очевидно, профессор решил, что лектор из меня никакой, но с обязанностями няньки я справлюсь лучше. Когда я рассказываю эту историю, кто-нибудь обязательно возмущается: Я из Арканзаса, и мы не такие. Я добавляю, что был в городе Джонсборо. А, а, говорят они, тогда понятно. Бермудский треугольник радиостанций. Как-то меня пригласили выступать на Бермудских островах. и организатор сказал, что ему нужна помощь с продажей билетов. «Продажей?» – спросил я. «Обычно мои лекции бесплатные». Организатор ответил, что билеты продаются по 45 долларов и продаются не очень хорошо. В смысле, я читаю неплохие лекции, но они не стоили бы 45 долларов, даже если бы к ним прилагался бесплатный техосмотр вашего автомобиля. Чтобы прорекламировать мероприятие, они позвали меня на местную джазовую радиостанцию. В 9 утра субботы. «В это время все еще спят», – сказал я, – «особенно любители джаза». Организатор уверил, что это очень популярная передача, а диджей сказал, что он огромный-огромный фанат «Симпсонов». Начался эфир. «Мы разыгрываем два билета на выступление Майка Рейса», – сказал диджей. «Так что, Майк, придумай вопрос для слушателей, да посложнее. Не жалей их». «Ладно», – сказал я. «Как звали ручного слона Барта?» Ответ Стэмпи. «Мы ждем ваших звонков», — сказал диджей. Ждать пришлось долго. В следующие двадцать минут не позвонила ни одна живая душа. Наконец диджей сдался. «Наверное, это был слишком сложный вопрос. Давай еще один, попроще». «Ладно. Как звали собаку Барта Симпсона?» Ответ «Маленький помощник Санты». Телефон молчал еще двадцать минут. Диджей до того момента расслабленный начал напрягаться. Я никогда до этого не видел нервного Растамана. «Майк, э, все это слишком сложно. Нужен самый простой вопрос». «Ну хорошо», – сказал я. «Как звали отца Барта Симпсона?» Прошло еще десять минут, пока наконец телефон не зазвонил. Диджей выслушал ответ, повернулся ко мне и спросил. «Говорит, это маленький помощник Санты». Так звали отца Барта. Этот же человек уверял меня, что он огромный фанат Симпсонов. Неудивительно, что аншлагов в тот вечер не случилось. Но я пообещал немногочисленной публике, что сейчас будет смешно, и попросил техников включить нарезку из Симпсонов, которую привез с собой. Вместо нее на экране появилась реклама Фрискис. То есть люди заплатили по 45 долларов сноса, чтобы посмотреть рекламу кошачьего корма. Когда она закончилась, на экране пошла старая серия Сайнфилда. Никто не знал, как ее выключить, поэтому нам с публикой пришлось посмотреть серию целиком. Неплохую, кстати. «Вот видите», — сказал я залу, — «я же обещал, что будет смешно». ЛЖ-Наука. Однажды профессор престижного университета написал мне письмо. «Я использую Симпсонов в своих лекциях по политологии. Не могли бы вы выступить перед моими студентами?» «Вот та че конспект лекции!» Я ответил, «С удовольствием выступлю перед вашими студентами. Правда, мне придется сказать, что вы учите их полной ерунде». Его ответ состоял из двух слов. «Разговор окончен». Впервые в жизни я услышал эти слова от мужчины. Это был не единственный случай. В университетах сегодня читают целые курсы по Симпсонам. Мне кажется, это важная примета времени и знак апокалипсиса. Я не возражаю против обучения по Симпсонам. Я возражаю против того, что они неправильно это делают. А раз уж они ничего не понимают в Симпсонах, то, может, они и в физике не разбираются. К примеру, я читал лекцию в одном престижном университете, и профессор предварил ее длинной речью о том, почему нашего героя зовут Гомер. Очевидно, что персонаж пускается в эпическое путешествие сквозь собственную жизнь, оглядываясь на одноименного древнегреческого поэта. Это очень красивая теория. Правда, на сто процентов неверная. Мэт Грейнинг действительно назвал персонажа в честь своего отца. Над такими вещами мы особо не задумывались, как и над многими другими. В другом университете я познакомился с профессором юмористических наук. Это реальная должность. Он изложил свою теорию, почему Симпсоны такие смешные. Пока продолжалась эта речь, я думал, если собрать всю идиотскую чушь в мире, даже она померкла бы перед идиотской чушью, которую он сейчас несет. Хуже всего то, что профессора никогда не признают свою неправоту. Однажды я был на Словацком фестивале анимационного кино, где главный приз получил студенческий мультфильм под названием «Панды». В благодарственной речи юный режиссер сказал... А учительница мне поставила за это тройку. После этого я нашел его учительницу и сообщил ей, что «Панды» – лучший мультфильм из всех, что я видел в жизни. Масштабный, умный, полный блистательного юмора. Учительница сказала, надо было поставить тройку с минусом. За 30 лет работы над «Симпсонами» я о таких вещах не задумывался. Но многие настойчиво анализируют наш сериал. Существует сайт Simpsons Archive. где собраны академические труды по Симпсонам. Как-то я провел целый день, читая их и приговаривая. Неправда. Неправда. Неправда. Есть две наиболее распространенные ошибки. Первая. Если мы что-то пародируем, то мы это ненавидим. Пародия невозможна без презрения. Это полная чушь. Мы с Эллом неоднократно пародировали «Гражданина Кейна», Урсона Уэлса исключительно потому, что обожаем этот фильм и знаем его наизусть. Еще мы пародировали самого Урсона Уэлса, потому что он жирный. Еще большая ошибка – думать, что у сериала есть всеобъемлющая философия. Ее нет. Сериал пишет разношерстная и постоянно меняющаяся группа людей. Каждая серия – законченное произведение. Если бы философия у нас была, ее можно было бы сформулировать так. У нас нет философии. Возьмем хэллоуинский эпизод, в котором Лиза загадывает желание о мире во всем мире. Человечество уничтожает все оружие и оказывается захваченным инопланетянами с рогатками. «Глупые земляне», — говорит Канг, — «ваш блестящий интеллект проиграл нашему жалкому оружию». «В чем тут философия? Что оружие — это хорошо? Мир во всем мире плохо?» Мы очень стараемся не доносить свою точку зрения. Как говорит Гомер в конце серии «Кровавая вражда», «Может, оно все как-то само по себе произошло?» И безумные фанатские теории. Большинство академических теорий про Симпсонов неверные и занудные. Мне намного больше нравятся фанатские теории. Они неверные и безумные. К примеру, на одной из лекций меня спросили – Правда ли, что у Неда Фландерса есть суперспособности? В интернете пишут, что это так. В прошлой серии он видел сквозь стену. Я сказал, это было окно. Еще одна популярная теория гласит, что в одной серии четвертого сезона Гомер впал в кому и так из нее и не вышел. Все последующие 26 сезонов ему приснились. Эта теория напоминает религию. Крутейшая история безо всякой фактической основы. Но самая дичь началась после серии «Нью-Йорк против Гомера Симпсона», вышедшей в 1997 году. Ее действие почти полностью происходит в Международном торговом центре. После трагедии 11 сентября ее на несколько лет сняли с эфира. В серии фигурирует туристическая брошюра «Путеводитель по Нью-Йорку», на которой изображен ВТЦ, и цифра 9. То есть картинка выглядит как 9-11. Это стало благодатной почвой для дичайшей теории заговора. Мол, все сценаристы Симпсонов – члены тайной организации «Череп и кости». Хотя это Ельская студенческая организация, а мы в основном выпускники Гарварда. Теория гласит, что прямиком из «Черепа и костей» нас завербовала ЦРУ, и за четыре года до теракта мы решили открыть миру тайну причастности к нему американских спецслужб. Настало время положить конец всем этим слухам. «Да». Это чистая правда. Жгучий вопрос. Что бы вы ответили людям, говорящим, что Симпсоны сдулись? Обожаю этот вопрос, потому что никто никогда не спрашивает, почему Симпсоны сдулись. Нет, это всегда, что бы вы ответили людям, говорящим, что Симпсоны сдулись. Но меня не проведешь. Я все равно обижаюсь. Это как сказать, я не говорю, что ваша сестра проститутка, но что бы вы ответили сотням людей, уверяющих, что это именно так? Правда выглядит так. Телесериалы стареют в точности, как люди. И каждая новая серия – это день рождения. Многие сериалы умирают во младенчестве. Отправить сериал в синдикацию можно после выхода 72 серий. А 72 года как раз являются продолжительностью жизни среднего американца. Когда сериал доживает до 100 серий, это такой же повод для праздника, как столетний юбилей. «Симпсоны» – это 658-летний дед, И вы еще спрашиваете, почему он не такой бодрый, как в молодости? Скажите спасибо, что хоть писает пока самостоятельно. Старение сериалов похоже на старение людей еще и в другом смысле. С возрастом и те, и те становятся либо странными, либо занудными. Других вариантов нет. К финалу госпиталь Мэш стал занудным, Сайнфилд – странным, Шоу Косби стало занудным, а сам Косби – странным. Мы выбрали странность. На серию у нас приходится две-три сюжетные линии, то есть за 30 лет мы рассказали почти 2000 историй. Приступая к новой серии, мы придумываем 2001 первую лучшую историю. Все нормальные мы давно уже отработали. Все Симпсоны в кого-нибудь влюблялись или кто-нибудь влюблялся в них. Мы убили семерых второстепенных персонажей. В одной серии есть сцена с кладбищем героев Симпсонов. Надеюсь, что мы, по крайней мере, не очень занудные». Наши серии становятся все динамичнее. А с тех пор, как в 2009 году сериал стал выходить в высоком разрешении, мы упаковали в кадр столько шуток, сколько вы нигде до того не видели. Недавно Лиза была в библиотеке, и нам пришлось придумать 30 смешных названий книг на полках вокруг нее. Не скоро она теперь пойдет в библиотеку. Эл Джин о качестве «Мне трудно объективно говорить о том, какая эпоха Симпсонов лучше». Ну уж, по крайней мере, нас нельзя упрекнуть в том, что мы не старались, не работали на износ и не продержались дольше всех. Популярные серии всегда чередуются с проходными и наоборот. Это знак того, что люди продолжают нас смотреть. Не знаю, когда все это кончится. Тут много финансовых факторов. Могу сказать только, что отношусь к сериалу так, словно он только начался. Мы не растеряли это ощущение.